Если бы это случилось не в новейшей истории и не подтверждалось вернейшими доказательствами, все считали бы ее выдумкой, далекой от истины. Вообразите только, 17 тысяч русских победили 150 тысяч турок и 100 тысяч татар, зашедших к ним с тыла. Генералы, разделившие с Румянцевым славу этой победы, участвовали в сражении при Ларге. Принц Брауншвейгский, князь Репнин, Боур, Потёмкин, Гудович, племянников и Олиц. Но минута победы принадлежала одному Румянцеву. И вот каким образом когда к концу сражения главнокомандующий турецкой армией послал десять тысяч янычар подкрепить слабеющих с каждой минутой турок, и эти необузданные жестокие воины, выскочив вдруг из закрывавшей их лощины, бросились со страшным криком, с саблями и кинжалами на русское войско. Оно смешалось, и три полка побежали, Увидев это, Румянцев сказал окружавшим его офицерам: "Теперь дошло дело и до нас". Из быстротой молнии бросился навстречу бегущим. Одно восклицание героя остановило их. "Стой, ребята!" воскликнул Румянцев, и полки остановились, как будто по какой-то волшебной силе, и воины вспомнили свой долг. В ту же минуту они снова повернули на неприятеля, и угрызение совести, желание смыть стыд за свое бегство в глазах любимого главнокомандующего заставили их с невероятной храбростью разбить корпус янычар, а главнокомандующий турок Визирь, увидев своих лучших защитников почти уничтоженными, обратился в бегство, а за ним и вся армия. Русские долго гнались за ними, и несчастные турки, не успевшие спастись от штыков, погибли в Дунае, через который должны были переплыть. Весь лагерь с драгоценностями визиря, 140 пушек, 60 знамен, 2000 пленных были наградой победителям прежде, чем они получили радостную награду. Благоволение императрицы и те бесчисленные отличия, которыми она любила их осыпать за заслуги и преданность Отечеству. Когульская победа открыла целый ряд других побед русского войска. Вскоре после донесения Румянцева о результатах знаменитого сражения, государыня начала постоянно получать новые известия, каждая из которых увеличивала ее справедливое торжество над врагами, старавшимися вредить России. В августе генерал Вейсман овладел турецкой крепостью Исакчей. Граф Панин взял знаменитый город Бендеры, Генерал Татлебен на Кавказе, крепость Мериполь и Багдад. Кроме того, грузинский царь Ираклий, бывший данником турок, отказался от них и перешел со всем своим войском на сторону русских. Другая Кавказская область, Эмеретия, также просила Россию о покровительстве. Одним словом, судьба, казалось, нарочно устроила так, чтобы показать могущество Екатерины и слабость турок. Но ни одна из побед русских воинов не произвела такого сильного впечатления на турок, как одержанная Кагульская победа. Она заслуживает подробнейшего рассказа. Екатерина отправляя в начале войны с Турцией свое сухопутное войско к северным границам неприятеля, одновременно с ним отправила к южным границам свои морские силы из Кронштадта и Архангельска. Объединенный флот двух портов в первый раз совершил также важное путешествие от белого и балтийского морей до средиземного моря. Торжественно прошел он мимо коварной Франции. Еще торжественнее вступил в воды архипелага. Там русских воинов ждали, как своих спасителей, слабые потомки могущественных греков, живших под жестокой властью своих покровителей, и много ожидавших от этой войны турок с их единоверцами». Русские корабли, которыми командовали два адмирала, Спиридонов и Эльфинстон, подчинились одному из первых генералов Екатерины, графу Алексею Григорьевичу Орлову. Подойдя к берегам Марии, они без труда владели двумя греческими крепостями и были приняты жителями с восторгом. Многие из греков присоединились к нашим войскам. Султан испугался и послал свой флот в Морею, чтобы уничтожить русских. Но его флот почти вдвое сильнее нашего, не мог, однако, ему сопротивляться и, избегая сражения, не пошел в Морею, а поплыл к берегам Малой Азии, где надеялся еще получить подкрепление из Константинополя. Но граф Орлов лишил его этой надежды, погнавшись за ним со своим флотом. Турки не решились и тут вступить в бой и расположились в Хиосском проливе под защитой береговых батарей. Храброго Орлова не остановило ни выигрышное место, занятое турками, ни превосходство их сил против нашей, и он приказал адмиралу Спиридонову напасть на самый большой из турецких кораблей, на девяносто «Султанию», Началось жаркое сражение, и в то время, когда огненные ядра летели с одного корабля на другой, турецкий корабль загорелся, потом огонь перекинулся на русский корабль «Святой Евстафий», и оба судна взлетели на воздух. Только их командующие и несколько человек спаслись от смерти. Турки, испуганные таким ужасным происшествием, поспешили удалиться от русских кораблей и завели весь свой флот в небольшой залив, омывавший берега местечко Чесмы. Безрассудные в страхе своем, они не подумали о том, что может случиться с ними в этом заливе, и радовались, что успели запереться в нем. Граф Орлов также радовался этому, но совсем по другой причине. Как только орабевшие турки немного успокоились, и, может быть, многие из них заснули, граф, наоборот, объявил своим воинам, что они не будут спать в эту ночь и ровно в 12 часов 26 июня 1770 года приказал начать сражение.